— Что же, мэм, — заметил он вежливо, — желаю вам, чтобы у вас было вдоволь цветов, когда и вас будут провожать к месту последнего упокоения. Миссис Ламсден посмотрела на него недоверчиво, из-под не зная, считать ли это замечание любезностью или оскорблением. Так и не решив этого, она с повелительным видом повернулась к супругу, ища поддержки. Супруг, низенький, но крепкий мужчина, явно чувствовавший себя неловко в жесткой лоснящейся черной паре, на крахмаленной манишке тугом готовом галстуке, великолепный в этом наряде, но все же пахнувший конюшней. Понял взгляд жены и тотчас готовностью начал. Цветы приятно видеть на похоронах. «Конечно, у каждого свое мнение, но я бы сказал, что они утешение для покойника. А самое странное, что они точно так же уместны на свадьбе. Это просто даже удивительно, что они одинаково подходят для таких разных церемоний». Он прочистил горло и дружелюбно посмотрел на Броуди. «Мне, знаете ли, много раз приходилось бывать на похоронах, да и на свадьбах тоже». — Раз я даже ездил за сорок миль, но, поверите ли, друг мой, — заключил он торжественно, — в течение тридцати двух лет я ни одной ночи не ночевал в чужом доме. — Вот как, — отрывисто сказал Броуди. — Ну да, впрочем, меня это мало интересует. После такой грубости наступило неловкое молчание прерываемая лишь время от времени последними слабыми схлипываниями Несси, у которой от слез распухли и покраснели веки. Обе стороны недоверчиво поглядывали друг на друга, как поглядывают незнакомые пассажиры, сидя в одном купе. «Погода сегодня самая подходящая для похорон», — сказал наконец, чтобы нарушить молчание Ламсден, глядя в окно на моросевший дождь. За этим замечанием последовал тихий разговор между тремя гостями, разговор, в котором никто, кроме них, участия не принимал, и который постепенно становился все оживленнее. Да, ужасный день. А вы заметили, какой начался ливень как раз тогда, когда гроб опускали в могилу? Странно, что священник не пришел сюда с нами, чтобы сказать хоть бы несколько слов. Наверное, у него на то есть причины. А хорошо, — он говорил у могилы, — как жаль, что бедняжка Маргарет не могла его слышать. Как это он сказал? Верная жена и преданная мать, да? Они с поглядывали на броуди, словно ожидая, что он со своей стороны, как подобает, подтвердит этот отзыв, отдаст последнюю дань покойной жене. Но он как будто не слышал и хмуро смотрел в окно. Видя такое явное невнимание, гости стали смелее. «А я ведь как раз собиралась навестить себе дняжку, и вдруг такая неожиданность скрутила ее раньше, чем мы успели приехать. Она так сильно изменилась, должно быть, от этой болезни и от всех забот и волнений, которые пережила». А в молодые годы она была веселая, живая. Помню, смех у нее был совсем как пение дрозда. — Да, хорошая была девушка, — заключила Дженнет, бросая у взгляд на молчаливую фигуру окна. — Точно желая сказать, слишком хорошая для тебя. Снова помолчали. Затем миссис Ламзен покосилась на синее шестяное платьице Несси и пробормотала возмутительно что бедный ребенок даже не имеет приличного траурного платья это просто срам а меня поразило что похороны такие скромные подхватила дженнет только две кареты и ни единого человека из города броуди слушал он не пропустил ни единого слова из их разговора и с горьким равнодушием не мешал им говорить. но тут он вдруг грубо обратился к ним. Таково было мое желание, чтобы похороны прошли как можно тише и чтобы не было посторонних. А вам бы хотелось, чтобы я нанял городской оркестр, устроил бесплатную раздачу виски и зажег костер. Родственники были явно шокированы такой грубостью. Теснее сплотились в своем негодовании начали подумывать об отъезде.